Хирургическое лечение любви. Джеймс Бакхэм. Однажды пасмурным серым ноябрьским днём я сидел в своём кабинете на Раймон-сквер, глубоко погружённый в статью в моём медицинском журнале, в которой описывался эксперимент, проведённый известным французским хирургом с целью определить, можно ли вернуть зренье слепому человеку путём Пересадки живого нерва собачьего глаза вместо старого и атрофированного глазного нерва пациента. Я был настолько поглощён увлекательными деталями эксперимента, что не слышал, как открылась дверь моего кабинета, и не заметил присутствия второго человека, пока до моего слуха не донёсся особенно глубокий, насыщенный и музыкальный голос. «Имею ли я честь обращаться к доктору Марстону?» Я поднял глаза и увидел перед собой высокого и изящного молодого человека, гладко выбритого и одетого в характерную одежду священнослужителя англиканской церкви. Его лицо было необычайно красивым, четкого греческого типа, и его освещали большие задумчивые карие глаза. За исключением Емрта, всё лицо было одновременно интеллектуальным и одухотворённым, но присутствовала определённая полнота и чувственный изгиб губ, которые предполагали сильную эмоциональную и, возможно, страстную натуру под этой спокойной священнической внешностью. "Я, доктор Марстон", сказал я, отвечая на вопрос молодого священника. "Могу я быть вам чем-нибудь полезен?" При одном условии, возможно, ответил молодой человек, садясь на указанное мною место и пристально глядя на меня своими задумчивыми карими глазами. Мгновение мы сидели, пристально глядя друг на друга, а затем я сказал несколько резко: "Я хотел бы знать, в чём дело, сэр?" "Видите ли, ответил он, если я доверю вам своё дело, вы должны пообещать хранить его в строжайшей тайне, научной или иной, до моей смерти, если она наступит раньше вашей, и в любом случае вы должны согласиться никогда не разглашать моё имя в связи с этим делом. Несколько мгновений я сидел, прокручивая в уме это странное предложение, всё это время сознавая, что Корей глаза терпеливо, но с тревогой смотрят на моё лицо. Наконец я ответил: Мне ещё никогда не приходилось браться за дело, охраняемое такой тайной, которую вы, кажется, хотите окружить своё. И, честно говоря, мне не нравится связывать себя какой-либо договорённостью такого рода, по крайней мере, до тех пор, пока я не узнаю что-то о природе проблемы и причине запрета любого упоминанья об этом. Однако на это я соглашусь. Если вы опишете природу своего заболевания, я тогда решу Должен ли я принять это дело на выдвинутых условиях? Принимаю я это или отказываюсь я, соглашусь сохранить это в полном секрете, за исключением того, что ваше собственное предложение даёт мне свободу высказаться. Лёгкая улыбка промелькнула на лице молодого священника. "Очень хорошо", сказал он. "Я принимаю ваше слово чести, как и подобает джентльмену". И сразу же приступлю к описанию болезни, которая, возможно, справедливо пробудила ваши подозрения. Чтобы сразу перейти к делу, знаете, что побуждаемые вашей заслуженной репутацией анатома, я обратился к вам с просьбой провести хирургическую операцию для лечения любовной болезни. Я вздрогнул. Подозрение, промелькнувшее у меня в голове, бессознательно отразилось в моих расширенных глазах. О нет, — серьезно воскликнул мой собеседник, прочитав красноречивые откровенья на моем лице. Я не сумасшедший. В этот момент мой разум ясен и логичен, как никогда в жизни, и просьба, с которой я обращаюсь, немного поразмыслив, докажет вам, что она не только разумна, но и научна. Сначала, однако, позвольте мне изложить вам обстоятельства, которые заставляют меня желать избавиться от страсти, в которой я признался, тем самым повернув. предвосхитить вопрос, который наверняка сорвётся с ваших губ. Вы, конечно, знаете, что движение высокой церкви в этой стране, а также в Англии привело к образованию определённых братских церквей и духовенства, связанных вместе обетами, более или менее приближающимся по строгости к тем, которые управляют духовенством Римской церкви. Я не знал об этом факте, ответил я, когда молодой священник сделал паузу для ответа. Это действительно так, продолжил он. И вы не удивитесь, узнав, что обеты братства Святого Михаила, которому я посвятил себя вскоре после моего послушничества, предписывают безбрачие так же строго, как и священству Римской церкви. В самом деле, воскликнул я, влечённый каким-то внезапным чувством, которое я даже сейчас не могу объяснить, чем больше дураков, но тут я остановился. Большие корей глаза с чем-то похожим на вспышку олимпийской молнии пронзили и приковали меня. В следующем мгновении их глубокий и насыщенный голос продолжил. В течение 10 лет я соблюдал все обеты братства, касающиеся «Женщины, без единой духовной борьбы, нося эти оковы, как Самсон носил свои цепи. Но чуть менее шести месяцев назад я встретил женщину...» Молодой священник замолчал, откинув голову на зеленое сукно кресла, в котором он сидел. На мгновение я подумал, что он упал в обморок и бросился за сердечными каплями, но не отрывая медленно открывающихся глаз от потолка, Он жестом пригласил меня вернуться и продолжил, в то время как неописуемо милая и почти преображающая улыбка осветила его бледное лицо. "Женщина", сказал я, "ангел в день гетрансцендентной красоты. Она вошла в мою жизнь, как новая звезда появляется на диске телескопа астронома, проливая свой неоткрытый свет из вечности для него одного. Ох!" Моя Этель, мой ангел, мои губы стремятся к твоим, мои руки тянутся, чтобы обнять тебя. Боже мой, о чём я говорю? Молодой священник вскочил со стула и дрожа встал передо мной. Его лицо было мертвенно бледным от каких-то огромных внутренних усилий, и я мог видеть, что белые ногти его сжатых рук глубоко вонзились в плоть. Целую минуту он стоял так, а затем его сильное тело расслабилось. И он откинулся на спинку стула, белый, как бумага, на которой я пишу, и слабый, как младенец. На этот раз я поднёс лекарство к его губам, и он не отказался. Вскоре он поднял глаза со слабой улыбкой и сказал: "Теперь, сыр, вы видите, в чём заключается моя болезнь. У меня нет необходимости описывать её дальше". Я подошёл к окну и посмотрел в серое небо. как будто ища решений я своего недоумения но мой разум оставался таким же пустым как унылый простор над городскими крышами был ли этот человек сумасшедший или он действительно как он сказал был в здравом уме могла ли сила простой любовной страсти к красивой женщине так увлечь одного из её персонажей если только психическая целостность мужчины не была нарушена Я внезапно обернулся, услышав голос молодого священника. Он поднялся и приближался ко мне. Вы верите в френологию, доктор Марстон? Совершенно уверен, что нет. Не могли бы вы провести эксперимент на мне, чтобы проверить обоснованность ваших сомнений? Вы имеете в виду, что я решу ваш случай хирургическим путём? Точно. Я снова повернулся к окну. Безусловно, это была возможность внести свой вклад в обсуждение острого научного вопроса: локализованы ли функции мозга в его структуре? Так говорят Гал Шпуцхайм и многие другие выдающиеся анатомы. Что ж, каждый практический эксперимент, направленный на решение этого вопроса, имеет свою ценность. Это был сильный, энергичный мужчина, очевидно одержимый любовной манией. скрыт за теличный бугор у основания мозга, где, по утверждению юфроэнологов, находится орган, отвечающий за любовь. Была бы операция несложной и не представляющей большой опасности, а затем, ну вы возьмётесь за это дело. Рука священника лежала на моём плече. Я повернулся и посмотрел ему прямо в лицо. Понятно ли вам, что вы принимаете на себя весь риск и что вы не возлагаете на меня ответственности за психологический результат эксперимента, который, насколько я понимаю, носит чисто физический характер? Конечно, мы будем понимать это так. Тогда вы можете зайти ко мне в офис завтра утром в 11:00. Съешьте лёгкий завтрак и, насколько это возможно, избегайте волнений любовного рода. казалось странным давать указания десвенно служителю, но молодой человек всё понял и одобрительно кивнул. Через несколько минут он ушёл, и я вернулся к своему медицинскому журналу. На, не для чтения. Ровно в 11:00 на следующее утро мой единственный пациент вошёл в кабинет. Я сразу заметил его изменившуюся внешность. Его лицо выглядело измождённым, а под глазами были тяжёлые тёмные круги, казавшиеся почти чёрными во внутренних уголках век. "Я видел её", тяжело вздохнув, объяснил он. "Сегодня утром она была в часовне всех святых. Для меня было невозможно уйти, хоть я и должен был это сделать. Мне пришлось бороться со своим желанием посмотреть на неё, поговорить с ней". Я должен был бороться, как дикий лев, и это сказалось на мне, как вы можете видеть. Но слава богу, теперь всё кончено. Я не думаю, что вы в состоянии перенести хирургическую операцию, возразил я. Ради бога, не откладывайте её больше, доктор, воскликнул молодой священник, сжимая мою руку. Я скорее умру, чем вынесу ещё один день такой душевной агонии. Хорошо, сказал я. Я ни в коем случае не считаю эксперимент опасным. лишь только изматывающим. Пять минут спустя мой пациент, без пальто, жилета и воротника, лежал, растянувшись на операционном столе. Еще через пять минут он был под воздействием эфира. Моей первой процедурой было сбрить темные и мягкие шелковистые волосы с нижней части головы молодого человека. Затем я сделал два V-образных разреза ланцетом у основания черепа, где френология находит орган влюблённости, и поднял лоскут кожи с черепа. Следующим шагом было добраться до самого мозга, и я добился этого, просверлив в черепе два тонких отверстия с помощью самого маленького трепана, известного в хирургии. Я был поражён, обнаружив, что часть мозга, подвергшаяся воздействию таким образом, была в сильно воспалённом состоянии. Вместо того, чтобы пытаться освободить перегруженный мозг каким-либо инструментом, я теперь поместил пиявку к каждому отверстию и позволил таким образом извлечь значительное количество крови. Затем я обработал рану антисептиком и наложил на неё швы. Мой пациент вскоре вышел из-под действия анестетика, но выглядел очень слабым. Я поднял его на руки и отнёс на диван в моей отдельной комнате. Строго приказав ему соблюдать покой и по возможности поспать, я оставил его одного на пару часов. По прошествии этого времени, посчитав безопасным позволить ему поговорить, я вернулся в комнату с большим любопытством, если не сказать волнением, и спросил его, как он себя чувствует. К моему удивлению он тепло пожал мне руку, воскликнув, что будет считать меня своим величайшим благодетелем до конца своих дней. Ибо, воскликнул он, вы спасли мою душу от верной гибели. Слава богу, сейчас я испытываю к примысли об этой женщине не больше эмоций, чем о любой другой представительнице её пола. Я принёс своему пациенту что-то освежающее, и в 3 часа он покинул мой кабинет в приподнятом настроении, пообещав вернуться на следующий день, чтобы доложить о своём состоянии. В течение 3 недель преподобный Александр Мак, так я буду называть своего пациента, каждый день посещал мой офис, и мы быстро подружились. Всё это время он был совершенно свободен от тревожных настроений. Он заявил, что пламя любви погасло, и он был в высшей степени счастлив. Должен признаться, этот эксперимент настолько благоприятно расположил меня к заброшенной науке френологии, что я сразу же начал направлять свои исследования в этом направлении и вскоре собрал большое количество дорогих книг по этому предмету. Я также начал записывать детали своего эксперимента, чтобы придать ему постоянную форму, пока он был ещё свеж в моей памяти. Примерно через 6 недель после описанных выше событий и сразу после того, как я отправил заказ на френологические работы стоимостью в несколько сотен долларов, в мой офис вошёл разнощик писем и вручил мне большой квадратный конверт кремового цвета. Я небрежно вскрыл его, вынул конверт из внутреннего конверта и склонился над двумя красиво выгравированными карточками, которые упали на стол. Они носили имена преподобного Александра Мэка и мисс Этель Плимптон. Свадьба была строго частным делом, и, возможно, самой замечательной вещью, связанной с ней, был тот факт, что потенциальному уничтожителю Купедона было разрешено поцеловать невесту 1896 год